Хувей нарушает лисье правила. «Пришли, Фэйцинь», — сказал лис с горы, крепко удерживая Ху Фэйциня за плечи и талию. «Фэйцинь, ты меня слышишь? Фэйцинь!» Ху Фэйцинь не слышал. Сознание медленно покинуло его. Он отяжелел, обмяк. И Хувей подхватил его на руки, беспокойно приглядываясь и принюхиваясь. Запах крови усилился. Лис с горы разглядел проступившее на одежде красное пятно. «Авэй!» Хувэй поднял голову и увидел, что в воротах появился Худзин. Челюсть старого лиса тряслась. Он был очень взволнован. «Отец!» Проговорил Хувэй, делая шаг к воротам. Худзин поначалу не обратил внимания на то, что Хувей держал в руках. Он неотрывно смотрел на лицо сына. Вернее, на его глаза. В левом сквозь тьму пробивалось янтарное сияние, и было очень ярким и сильным. «Он все еще пытается бороться с тьмой», — взволнованно подумал Худзин. Тут ноздри Худзина шевельнулись. Он ощутил странный запах, который принес с собой Хувей. Ничего подобного старый лис еще не встречал. К сильному запаху крови примешивался еще один — Легкий, сладковатый, волнующий. Худзин фыркнул и прикрыл нос пальцем. «Какой странный запах!» – подумал старый лис. Шерсть его встопорщилась, хвост разволновался еще сильнее. Он догадался, что волнение лис в поместье, вероятно, вызвано этим запахом, который принес на себе Хуэй. «На себе или с собой?» Худзин уставился на существо, которое держал на руках Хувей. Оно выглядело, как человеческий юноша, но старый лис сразу понял, что человеком оно не было. И запах крови, и странный запах исходили именно от него. Худзин озадачился. «Авей, что такое ты с собой притащил?» Хувей подошел ближе, крепко прижимая к себе бесчувственного хуфайциня. Голос его подрагивал. Почти срывался, когда он заговорил. «Отец, нужно позвать Сюанзе. Его рана опять открылась». Худзин все еще пытался принюхаться, но запах крови сбивал с толку. Кровь была лисья, и не лисья одновременно, демоническая и нет. Старый лис нахмурился. «Это тот лис, которого забрали небожители?» Хувей, все еще глядя на бледное лицо Цыня, шагнул к воротам, но наткнулся на неожиданное препятствие. Худзин вытянул руку в сторону, не давая сыну пройти. «Отец», — напряженно выговорил Хувей, — «ты забыл лисье правила, пока жил в мире смертных», — строго сказал Худзин. «Ты не можешь внести его в поместье. Пусть сам войдет». «Он ведь ранен». С нарастающим раздражением возразил Хувей. Он без сознания. Так растормоши его. Перешагнет через порог и может снова закатывать глаза, сколько ему угодно. Глаза Хувея сузились. Отец. Произнес он, и в его голосе прозвучала явная угроза. Лисье правила нельзя нарушать, категорично сказал старый лис. Ты ведь знаешь, что означает ритуал внесения в дом. «Плевать я хотел на лисье правила», — четко и раздельно произнес Хувей. «Что?» — опешил старый лис. Хувей протянул руку, крепко взял отца за плечо. Оба глаза его стали совершенно черными, только в центре каждого сверкала по крохотной золотистой точке зрачка. «Отец, не вынуждай меня делать то, о чем придется сожалеть», — сказал он, и, отшвырнув старого Ху в сторону, перешагнул через порог поместья Ху. «Ах ты!» — задохнулся от гнева Худзин. «Для тебя теперь и семья не закон!» Хувей приостановился, поглядел на отца и проронил. «Я убью любого, кто причинит ему вред, будь то сородич или родич!» Темная демоническая аура на мгновение окружила его. Он тут же спохватился и спрятал ее беспокойно взглянув на Ху Фей Циня, чтобы проверить, не заделали его. «Хувей!» — разъяренно прорычал Худзин. Хувей бросил на него быстрый взгляд и сказал то, от чего у старого лиса шерсть встала дыбом. «Отец, не волнуйся, у меня еще достаточно хвостов, чтобы заплатить за дерзость. Я дам тебе их все, если пожелаешь». Худзин молча проводил его взглядом. Не так уж и много было на свете причин, по которым лиса добровольно распрощалась бы с хвостами, самой лисьей сущностью. Но это уже не попадало под лисьи правила.